13. Мистер, Роланд Она подумала, что он задремал с открытыми глазами Теперь же повернулся к ней, сидя на ковшеобразном пассажирском сиденье С лежащими на коленях руками Здоровая прикрывала изувеченную, прятала ее Она подумала, что не видела другого такого человека Так не вязавшегося с Мерседесом Или с любым другим автомобилем И еще подумала, что не видела человека, который выглядел таким уставшим. Но он не выдохся. Думаю, далеко не выдохся. Хотя он может придерживаться другого мнения. Зверек. Выш. Да, Выш. Услышав свое имя, ушастик путаник поднял голову, но не повторил имени, как сделал бы днем раньше. Это собака или не совсем собака? «Он не это, и не зверек, и уж точно не собака». Айрин Тассенбаум открыла рот, потом закрыла. Ей это давалось с трудом, поскольку не привыкла она молчать, если находилась в компании. И рядом с ней сидел мужчина, которого она находила привлекательным, несмотря на все его горе и усталость, а может в какой-то степени именно из-за горя и усталости. Умирающий мальчик попросил ее отвезти этого мужчину в Нью-Йорк и сопроводить в те места, где он хотел побывать. Сказал, что о Нью-Йорке его друг знает еще меньше, чем о деньгах, и она верила, что так оно и есть. Но она также верила, что мужчина этот опасен. Она хотела задать ему много вопросов, но вдруг он бы на них ответил. Она понимала, чем меньше будет знать, тем выше у нее шансы после его ухода влиться в прежнюю жизнь, из которой ее выдернули во второй половине этого самого дня, без четверти 4. Влиться, как она влилась в платную автостраду, выехав на нее с боковой дороги. Она включила радиоприемник и нашла станцию, по которой крутили церковный псалом «Удивительная благодать». Когда она повернулась к своему необычному спутнику, он смотрел на темнеющее небо и плакал. Айрин глянула вниз и увидела что-то еще более необычное, пробравшее ее до глубины души, чего не случалось уже 15 лет, с того момента, как ее первая и единственная попытка родить ребенка закончилась выкидышем. «Зверек не собака, он». Пыш тоже плакал.